Слобода Покровская. Слобода была богатая, на всю Россию торговала хлебом. На берегу Волги стояли громадные пятиэтажные деревянные с теремками амбары. Миллионы пудов зерна хранились в этом амбарном городке. Тучи голубей закрывали солнце. Зерно грузили на барже. Маленькие буксирные пароходы выводили громадные баржи из бухты, как выводит мальчик по водырь слепца. Жили в Слободе Покровской украинцы хлеборобы, богатые хуторяне, немцы колонисты, лодочники, грузчики, рабочие лесопилок, костемольного завода и немного русских крестьян. Летом калились десеньевые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 о замощении улиц и так далее, горланили обычную резолюцию — Не треба. Болото и грязь затопляли слободские улицы. Так жили в Слободе-Покровской, в семи верстах от Саратова. И вот великовозрастные сыны этой степной вольницы, хоторские дикари, дюжи хлопцы — Были засажены за парты Покровской гимназии, острижены под три нуля, вписаны в кондуит, затянуты форменные блузы. Трудно, почти невозможно писать все, что творилось в Покровской гимназии. Дрались постоянно. Дрались парами и поклассно. Отрывали совершенно на нет полы шинели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 там в парту. У расщепленного пера звук нестерпимый, зудящий, как зубная боль. Зинь и цифь.